Бегла дана характеристика положения крестьянства, работных и посадских людей. Явно недостаточно обрисованное и реальное положение дворянства-купечества. Не раскрывается и внутренняя сущность явлений, которые свидетельствовали о социальном расслоении посадского населения, приводящем к резкому обострению социальных противоречий в городах. Страница 18.23 и 105. Позднейшие исследования историков убедительно показали, что во второй половине царствования Елизаветы Россия прочно оставалась страной с господствовавшими феодально-крепостническими отношениями. Но в эти годы в экономике создавались условия для зарождения нового капиталистического уклада, осуществлялось ускоренное развитие отечественной промышленности, все более широко применялся труд наемных рабочих. происходил рост внутреннего рынка и так далее. Смотрите Панкратова. Формирование пролетариата в России, 17-18 века, Москва, 1963 год. Абсолютизм в России, 17-18 века. Сборник статей к 70-летию со дня рождения Кафенгауза, Москва, 1964 год. Клокман. «Социально-экономическая история русского города. Вторая половина XVIII века. Москва, 1967 год. Вадарский. Промышленные селения Центральной России в период Генезиса и развития капитализма. Москва, 1972 год. Яцунский». Социально-экономическая история России XVIII-XIX веков. Избранные труды. Москва. 1973 год. Волков, очерки истории промыслов России, вторая половина 17 первая половина 18 века. Винокуренное производство, Москва, 1979 год. черкасова мастеровые и работные люди Урала в 18 веке, Москва, 1985 год. Миронов, русский город, в 1700 год. Сороковые 1860-е годы. Демографическое, социальное и экономическое развитие. Ленинград, 1990 год. Возникли десятки новых металлургических заводов. Наибольшее их количество было построено именно в 50-е годы. В результате в середине XVIII века Россия вышла на первое место по экспорту железа. Выплавка чугуна с 25 тысяч тонн в 1740 году выросла до 33 тысяч тонн в 1950 году и к 1960 году достигла 60 тысяч тонн. Смотрите «Струмилин. История черной металлургии в СССР. Том 1. Москва. 1954 год. Страница 188-я, 189-я, 197-я, 204-я. Павленко. История металлургии в России XVIII века. Заводы и заводовладельцы. Москва. 1962 год. Страница 462-я, 535-я. Очерки истории СССР. Период феодализма России во второй половине XVIII века. Москва, 1956 год. История СССР с древнейших времен до наших дней. Том 3. Москва, 1967 год. Получают развитие и отдельные отрасли легкой промышленности — суконная, полотняная, шелкоткацкая — Особенно заметные успехи были достигнуты в парусно-полотняной и суконной промышленности. Смотрите «Рубинштейн». «Уложенная комиссия 1754-66 годов и ее проект нового уложения о состоянии подданных вообще». истории социальной политики 50-х, начало 60-х годов XVIII века. Исторические записки, 1956 год, книга 38, страница 212. К 50-м годам XVIII века относится также рождение отечественной хлопчатобумажной промышленности. Новые шаги делает в эти годы и мелкая крестьянская промышленность. Около половины всей рабочей силы на мануфактурах составляли наемные рабочие. Наемный труд преобладал в шелковой и хлопчатобумажной промышленности, где мануфактуры основывались главным образом купечеством и разбогатевшими крестьянами. В горной суконной промышленности по-прежнему господствовал крепостной труд. Заметные успехи в росте производительных сил, усиление процесса общественного разделения труда — стимулировали развитие внутренней и внешней торговли. Внешний торговый баланс России на протяжении 50-х годов XVIII века оставался активным. Смотрите «Семенов. Изучение исторических сведений о внешней торговле и промышленности. Часть 3. Санкт-Петербург. 1858 год. Страница 31. Боровой». Кредитная политика и банки России в XVIII веке Одесса, 1957 год, страница 15. Очерки истории СССР, период феодализма, Россия во второй половине XVIII века, страница 127. Кафенгаус, очерки внутреннего рынка России, первой половины XVIII века, Москва, 1958 год. Некрасов. Внешняя торговля России через Ревельский порт в 1721-56 годах. Москва, 1984 год. Ковальченко, Милов. Всероссийский аграрный рынок XVIII – начала XX века. Опыт количественного анализа. Москва, 1974 год. Миронов. Внутренний рынок России во второй половине 18 первой половине 19 века, Москва, 1981 год и другие работы. Нельзя не отметить все более возраставшую роль во внутренней торговле России крестьян, составлявших серьезную конкуренцию купечеству. С середины 50-х годов торговля постепенно начинает терять сословный характер. Принцип свободной конкуренции в торговле, вопреки противодействию господствовавшего принципа привилегий, мало-помалу пробивал себе дорогу. Развитие промышленности и торговли в стране приводило к преодолению характерной для феодального хозяйства натуральной замкнутости, к укреплению формирующегося... капиталистического уклада. Одной из главных экономико-политических акций правительства, проведенных по инициативе Петра Ивановича Шувалова в середине XVIII века, явилась отмена в 1754 году внутренних таможенных пошлин и всех семнадцати мелочных сборов, сковывавших развитие всероссийского рынка. Потеря от сбора внутренних пошлин правительство с лихвой восполнило повышением пошлины на внешний торговый оборот. Вместо пяти копеек, взимавшихся ранее с каждого рубля при заключении внешнеторговых сделок, стали брать по тринадцать копеек.